МАКРОЭКОНОМИКА В отличие от экономики конфликта или политической экономики, в макроэкономике, как в футболе, разбираются все. Рекомендации по поводу того, как увеличить ВВП, навсегда расправиться с безработицей или имущественным неравенством, каков настоящий обмен курса рубля по отношению к доллару, как победить инфляцию, можно услышать от кого угодно. Каждый считает себя специалистом. Трудность, которая при этом обычно игнорируется, состоит в том, что в макроэкономике есть свои законы, не столь, может быть, безусловные, как законы Ньютона и Галилея в механике, но достаточно строгие. Оказывается, что инфляция не всегда безусловное зло, что безработица в эффективной экономике существует на определенном нормальном уровне, что имущественное неравенство вовсе не обязательно следствие экономического спада. Другое дело, что во время спада политические последствия неравенства ощущаются куда сильнее, что богатство не всегда благо, а иногда весьма опасная вещь, даже м е с т о р о ж д е н и е золота, алмазов или нефти могут стать проклятием для страны, ими обладающей. Однако главное, что отличает макроэкономику от микроэкономики – ее тесная связь с практической политикой. Роль государственных институтов от Центробанка до Министерства экономики и развития в направлении макроэкономической деятельности переоценить невозможно. Должны ли они управлять экономическими процессами жесткой рукой или, наоборот, вмешиваться в развитие отрасли промышленности и внешнеэкономическую деятельность точечно и осторожно, об этом среди экономистов велись, ведутся и, думаю, всегда будут вестись бесконечные споры. Ясно одно. Именно от этих политических институтов зависит и развитие страны в целом, и ее способность преодолевать трудности – такие как мировой финансовый кризис, затрагивающий весь мир, или кризис, происходящий в одной отдельно взятой стране. Золотое проклятие. Урок номер 22. Богатство недр может вызвать болезни экономики. Известная легенда рассказывает о том, что фригийский царь Медас выпросил у бога Диониса бесценный дар – превращать в золото все, чего бы он ни коснулся. Этот дар обернулся для царя проклятием. Он чуть не погиб от голода, потому что любая еда, едва он брал ее в руки, становилась золотыми слитками. Как ни странно, экономическая теория кое в чем согласна с древней мифологией. Не всегда нежданно свалившееся на голову богатство – это благо. Когда в стране средний прирост ВВП составляет 7% в год в течение почти 10 лет, даже отъявленному пессимисту трудно найти слова, чтобы выразить свою озабоченность. Трудно, но можно. В 2008 году, до начала кризиса, эти слова по отношению к российской экономике звучали так «Это только кажется, что дела идут хорошо, пока цены на нефть высоки». На самом деле с каждым днем все заметнее голландская болезнь и все хуже политические и экономические институты. Мировой финансовый кризис, последствия которого стали хорошо видны в нашей стране летом 2008 года, показал, что Россия была и вправду готова к нему плохо. Спад производства оказался одним из самых высоких в мире. В 2010 году вопрос зазвучал по-новому, потому что цены на нефть, упав во время кризиса, снова выросли. Однако это тот же самый вопрос. Правда ли, что природное богатство может быть проклятием? В 2017 году вопрос был по существу тот же. Может ли российская экономика расти при низких ценах на нефть? Правы ли пессимисты и алармисты, которые беспокоятся даже тогда, когда цены растут? И да, и нет. Те уроки, что могли быть выучены, выучены. Пресловутую голландскую болезнь у России правительство, которое учитывало печальные уроки нефтяных экспортеров конца 1970-х, обнаружить не удавалось. Проверить, действительно ли ресурсы разрушают экономические институты до такой степени, что страна оказывается не готовой к макроэкономическим потрясениям, так называемое «ресурсное проклятие 2.0» еще труднее. Ресурсное проклятие проявляется в основном тогда, когда мировые цены на эти ресурсы резко падают. Если, конечно, такое проклятие вообще существует. Застарелый недуг. В январе 2007 года Москву посетил знаменитый обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман, автор концепции плоского мира, состоящий в том, что весь мир сейчас единая конкурентная среда. Фридман представлял русское издание своей книги, которая в переводе так и называлась «Плоский мир». Первая же его колонка после возвращения была посвящена России. В ней пересказывалась история, которую Фридману рассказал экономист Владимир Мау, ректор РАНГ и ГЭС одного из ведущих московских вузов. История такая. К середине 1960-х экономика нашей страны, которая после смерти Сталина в 1953 году росла ударными темпами, стала заметно пробуксовывать. Только что пришедшее к власти новое поколение руководителей разработало план экономической реформы. Однако нашлось неожиданное препятствие – новооткрытые газовые и нефтяные месторождения Западной Сибири. Появился источник богатства, позволивший сначала отложить, а после резкого повышения мировых цен на нефть в 1974 году и вовсе забыть о реформах. Зачем что-то реформировать, если богатство просто бьет из-под земли? А когда в 1985 году мировые цены упали, страна оказалась к этому не готовой. От привычки затыкать нефтегазовыми деньгами возникающие провалы так сразу не избавишься. Например, в течение 1974-1985 годов темпы роста в сельском хозяйстве отставали не только от развитых стран, но и от среднемировых. Если бы не канадская пшеница... то есть та же самая нефть, на деньги, от продажи которой она закупалась, пришлось бы гораздо раньше всерьез взяться за восстановление сельского хозяйства, так и не оправившегося от последствий коллективизации в конце 1920-х, начале 1930-х годов. Фридману пример Советского Союза понадобился, чтобы рассказать читателям, что в таком же положении, как наша страна в 1970-х, находится в 2007 году Иран. Бонус, свалившийся с неба, а точнее, бьющий из-под земли, позволяет одновременно проводить агрессивную внешнюю политику и не заботиться об экономическом развитии дома. Однако, что нам Иран? Гораздо более интересный вопрос, не столкнулась ли с той же проблемой Россия, в которой период бурного роста в начале 21 века пришелся на период высоких цен на основную статью экспорта «нефть и газ». Если ресурсное проклятие, как назвал его английский специалист по экономической географии Ричард Аути, или «парадокс изобилия» выражение американского политолога т е р и Карла действительно существует, то это был как раз самый подходящий момент, чтобы поразить Россию. История вопроса. Когда те экономисты, которые считают, что ресурсное проклятие не миф, хотят доказать это остальным, они приводят следующие цифры. За два с лишним десятилетия, прошедшие с момента введения нефтяного эмбарго в 1974 году, до рекордно низких цен на энергоносители 1998 года, воловой продукт на душу населения, лучший экономический индикатор уровня жизни в странах ОПЕК, снижался в среднем на 1,3% в год, в то время как остальные развивающиеся страны росли в среднем больше, чем на 2% в год. Только подумать, уровень жизни в стране-экспортере во время высоких цен на нефть, не рос, а падал. Кому вредит дешевая нефть? Самое простое объяснение ресурсного проклятия – конфликт из-за ресурсов. Продолжающиеся гражданские войны в Нигерии, Судане, Ираке – тому подтверждение. Конечно, нефть не становится причиной войны сама по себе, но наличие большого приза – заметно увеличивает вероятность конфликта. Собственно, не обязательно, чтобы это была нефть. Ола Олсен из Гетеборгского университета установил, что наличие алмазов отрицательно сказывалось на экономическом росте стран в 1990-1999 годах, именно из-за того, что там случалось гораздо больше вооруженных конфликтов. Другой механизм влияния природных ресурсов на экономическое развитие, так называемая голландская болезнь, более сложный. Чтобы понять, как он работает, будем для простоты считать, что экономика страны состоит из трех секторов. Ресурсного – сектора всех торгуемых на мировом рынке товаров, кроме ресурсов, и сектора неторгуемых товаров, например, услуг. То, что какой-то товар торгуемый, не означает, что он экспортируется или импортируется. Торгуемым называется товар, который в принципе может участвовать в международной торговле, и значит его цена зависит от цен на зарубежные аналоги. Когда цена на продукцию ресурсного сектора увеличивается, происходит следующее. Во-первых, если повышение носит хоть сколько-нибудь продолжительный характер, растущие зарплаты ресурсного сектора начинают перетягивать работников из торгуемого сектора в ресурсный. Во-вторых, меняется обменный курс. Из-за притока в страну долларов собственная валюта дорожает, делая продукцию торгуемого сектора менее конкурентно способной на мировом рынке. Действительно, цена на мировом рынке от изменения курса нашей валюты не меняется, а зарплату рабочим приходится платить подорожавшими из-за изменения курса рублями. Внутри у сектора торгуемых товаров тоже проблемы. Он уступает долю рынка сектору услуг, цены на которые меньше связаны с мировыми и, значит, могут легче подстраиваться под меняющуюся обстановку. Иными словами, два сектора – ресурсный и неторгуемый – подавляют третий сектор торгуемых товаров. Этот макроэкономический эффект называется голландской болезнью, потому что впервые он был замечен в Нидерландах в 1960-х годах, когда подскочили цены на нефть. С тех пор этот эффект не раз наблюдался и там, и в других странах. С 1970 по 1980 год, в первые десятилетия высоких цен на нефть, производство нефти выросло почти в семь раз в Норвегии, в два половиной раза в Голландии, почти вдвое в Великобритании. Поскольку промышленный выпуск в целом стагнировал, оставался почти неизменным в Норвегии, упал в Великобритании, чуть вырос в Голландии, Видно, что рост производства в нефтяном секторе и секторе неторгуемых товаров сопровождался падением в торгуемом. В некоторых странах, экспортерах нефти, этот же феномен приобретает и вовсе гротескный оттенок. Там, кроме ресурсного сектора и сектора неторгуемых товаров, может вообще ничего не быть». В Саудовской Аравии к 1998 году почти 90% населения работало в госсекторе. Голландская болезнь не обязательно связана с природными ресурсами. В конце 1970-х Бразилию поразили заморозки, и соседние страны, конкуренты бразильцев на мировом рынке кофе, получили неожиданный бонус. В Колумбии курс песо вырос чуть ли не в полтора раза по отношению к доллару и пострадали многие секторы экономики. Все, кроме госсектора, строительства и аренды жилья. В перерабатывающей промышленности, включая химию и металлургию, рост замедлился вдвое, а в легкой и вовсе стал отрицательным. Получилось, что рост мировых цен на один из основных экспортных товаров значительно ухудшил положение в других отраслях. Но голландская болезнь – это не просто изменение структуры экономики. Это изменение к худшему. Чем же эта болезнь опасна? Казалось бы, это всего лишь развитие одних секторов за счет других. Если мы одинаково ценим рост в разных секторах экономики, какая разница, что за счет стагнации одного сектора растет другой? Однако есть две проблемы. Первая состоит в том, что сектор услуг может расти очень быстро, но сам по себе он не генератор роста. В нем не создаются технологии и знания, которые помогают развиваться другим секторам. Стагнация Голландии и замедление развития Норвегии в 1970-х обе страны были экспортерами нефти – тому пример. Вторая проблема состоит в том, что экономика становится более чувствительной к внешним, независящим от страны, факторам. И ресурсный сектор, и неторгуемый, живущий по существу на спрос, порождаемый теми, кто зарабатывает в ресурсном секторе, целиком зависит от мировых цен на ресурс. Страна, пораженная голландской болезнью, не просто растет медленнее других. Кризисы оказываются в ней более глубокими. Сложности диагностики. Если посмотреть на мировой опыт – У экономистов пока нет особо убедительных доказательств того, что страны, богатые природными ресурсами, растут медленнее именно из-за ресурсного проклятия. Когда в середине 1990-х эта дискуссия только начиналась, гарвардские экономисты Сакс и Уорнер вроде бы сумели показать отрицательную зависимость между ресурсами и темпами роста, но более современные и более тщательные исследования этого не подтверждают. Голландская болезнь поражает не всех или, по крайней мере, не всех в равной степени. Симптомы голландской болезни проявлялись и у нашей страны. С 1999 по 2007 год – Рубль вырос в реальном выражении на 90% относительно корзины основных мировых валют, а два самых заметных сектора неторгуемых товаров – сектор услуг и госсектор – 8 лет росли темпами, опережающими общие темпы роста экономики. Впрочем, быстрый рост сектора услуг в последние годы связан не только с давлением обменного курса, но и с начальными условиями, Во время кризиса 1998 года он потерял больше всего. В 2005 году экономист Наталья Волчкова из «Цефира», основываясь на исследовании российского отделения Всемирного банка, попыталась найти следы голландской болезни в России. Не нашла. Хотя цены в секторе услуг росли вместе с ценами на нефть, причинно-следственной связи между ними обнаружить не удалось. Не выявлялся главный симптом голландской болезни, промышленное производство не отставало от сектора услуг. В статье экономистов, работающих в экономическом отделе Организации экономического развития и сотрудничества ОЭСР, эти результаты подтверждались сравнительным анализом экономической динамики России и Украины – которую исследователи считают самой хорошей моделью России без нефти и газа. Главного признака голландской болезни – стагнирование промышленного сектора – в данных, покрывающих 2004 год, не обнаруживалось. А вот после 2004 года ситуация начала меняться в точном соответствии с прогнозом, который дает диагноз голландской болезни. К 2008 году доля доходов от экспорта сырой нефти и газа в экспорте выросла, а доля обрабатывающей промышленности уменьшилась. И эти изменения в структуре экономики в сторону ухудшения не так легко обернуть вспять. Даже мировой финансовый кризис, сопровождавшийся, помимо всего прочего, падением цен на нефть, не привёл к повышению доли обрабатывающей промышленности. по сравнению с 2005 годом. Впрочем, как показало исследование Европейского банка реконструкции и развития, опубликованное в ноябре 2009 года, у соседей России Казахстана и Азербайджана, тоже богатых природными ресурсами, изменения к худшему оказались е щ е более существенными. Неудивительно, что резкое падение мировых цен на нефть в 2014 году особенно сильно сказалось именно на этих странах. Осложнение голландской болезни Кроме голландской болезни у ресурсного проклятия есть еще один симптом. Та самая сытая расслабленность, которая помешала советскому руководству провести экономические реформы, в 1960-х и которая с к а з а л о с ь к середине 1980-х, когда цены на нефть и газ пошли вниз. Потому что ошибки правительств – большая опасность для ресурсных стран. В конце 1970-х Мексика получила неожиданные сверхдоходы от нефти. Нефть – это то, что обеспечивает нашу независимость – и компенсирует наши недостатки», – провозгласил президент. Правительство не просто начало тратить нефтедоллары. Оно стало наращивать государственный долг, рассчитывая, видимо, что цены на нефть не упадут никогда. Только в 1981 году госдолг вырос в полтора раза с 55 до 80 миллиардов долларов. В 1982 году цены упали, пришлось объявлять дефолт по долгам и резко девальвировать песо и национализировать банки, после чего президент Портильо, закончив свой срок, вынужден был покинуть страну. Следующему главе государства пришлось проводить болезненные реформы. С другой стороны, такого кризиса, какой случился в Мексике, не произошло в Голландии или Норвегии. Последствия изменений цен на ресурсы з а в и с и т от развития и устойчивости экономических и политических институтов. Если они достаточно развиты, как в случае Норвегии, Великобритании, Голландии, то дело ограничивается перекосом секторов и возможной стагнацией. Если нет, как в Нигерии, то кончается крупным кризисом и спадом производства. Даже без особых исследований понятно, что в Норвегии хорошие институты, а в Нигерии плохие. А вот как оценить Россию или Венесуэлу, находящихся в середине любого рейтинга? Институты, определяющие правила игры, по которым взаимодействуют экономические субъекты, трудноуловимая субстанция. Законы. то есть формальные институты – лишь часть реальных правил, по которым взаимодействуют субъекты экономики. Если речь идет об обычаях и установлениях, которые не меняются десятилетиями, а то и веками, системе права, традиции доверия в бизнесе, то не очень понятно, как на них могут влиять быстро меняющиеся цены на природные ресурсы. Если действительно повышение цен на нефть может что-то менять, то следы этого влияния нужно искать там, где что-то меняется быстро. Относительно быстро меняются характеристики отдельных политических институтов – конкурентность выборов, свобода прессы и другие аналогичные показатели. Колебания в уровне свободы слова и печати могут быть очень заметными – «За последние 30 лет наша страна прошла путь от полной цензуры до чуть ли не полной свободы и потом двинулся обратно к значительному государственному вмешательству в дела прессы». Тот же Томас Фридман в публицистической заметке «Первый закон нефтяной политики» вывел правило «Чем выше цены на нефть, тем меньше свободы». Фридман не проводил сколь-нибудь серьезного анализа данных а нарисовал очень простой график – мировые цены на нефть против индекса свободы прессы для России. Зависимость очевидная. Чем выше цены на нефть, тем хуже для свободы. Политолог Майкл Росс, проведя значительно более серьезную работу с данными, выяснил, что чем меньше запасы природных ресурсов, тем выше шансы на то, что в стране у с т а н о в и т с я д е м о к р а т и ч е с к и й р е ж и м Это правило выполняется даже если учесть многочисленные дополнительные факторы, включая принадлежность какой-то страны к региону, где преобладают диктатуры. В более богатых, читай, более развитых странах отрицательное влияние и нефти, и других природных ресурсов менее заметно, чем в бедных. Ну и, наконец, помните, о чем мы говорили в главе о свободе прессы? В странах, где нет демократии и есть природные ресурсы, средства массовой информации в целом менее свободны, чем в таких же странах без ресурсов. Это мы знаем точно.